Тишина повисла такая, что я расслышала, как Далия облизнула губы, и вновь она заговорила, тщательно подбирая слова: "Нет, у меня нет таких доказательств. Однако я уверена, что к настоящему времени он уже мертв». Она вдруг слегка расправила плечи и посмотрела зеленому прямо в глаза: «Все произошло именно так, как я рассчитала и произошло благодаря моим усилиям". Её голос окреп, Следующие ее слова заставили меня похолодеть. Вы никогда не верили мне. Вы насмехались надо мной и говорили, будто я замахнулась на большее, чем мне по силам, но это я, без чьей-либо помощи, изучила его сны. Это я сложила кусочки головоломки. Я знала, что смогу использовать любимого, чтобы он привел меня к нежданному сыну, и он привел. Я в одиночку подстроила все так, чтобы это случилось, В попытке соотнести ее слова с обрывками сведений, которые мне удалось собрать за время нашего путешествия, у меня голова пошла кругом. Слова Двали наложились на те, которые я вычитала тайком в бумагах отца, когда копалась в его тайнах. Любимый, я закрыла глаза, не в силах видеть, как человек в желтом жадно облизывается, словно едва сдерживая страсть. Глаза красавицы горели злорадством, Даже зелёный в изумлении отвесил челюсть. Я закрыла глаза, чтобы не видеть, как они наслаждаются болью моего отца. И под закрытыми веками вспыхнула моя собственная боль. Мой нищий с ярмарки, человек, который коснулся меня и показал множество будущих, человек, которого отец ударил ножом, человек, которого он бросился спасать, хотя ради этого ему пришлось оставить меня, это был любимый Это был шут, белый пророк, самый старый и верный друг отца. Все мои подозрения подтвердились. О, как бы мне хотелось ошибаться. Мне сделалось дурно. Меня тошнило при мысли о том, что я была частью этого предательства, и это я заставила отца ударить друга ножом. А еще у меня кружилась голова и дрожали колени при мысли о том, что все оказалось правдой. Они действительно умеют это, Двали и ее белые. Просеивают сны и поворачивают будущее так, как им хочется. Они смогли подстроить так, чтобы мой отец ударил ножом своего друга и бросил меня, дав ему того, кто был ему намного нужнее меня. Может, его шут, его любимый уже мертв, а может, они сейчас вместе. Может, поэтому он оттолкнул меня, чтобы я не мешала ему радоваться жизни со старым другом. В горло подкатила желчь. Не будь у меня в желудке пусто, меня бы вырвало прямо на этот чистенький белый пол. Доказательство, тихо сказала Капра, потом сорвалась на крик, доказательство! Ты обещала нам, что принесешь доказательство. Ты обещала, что своими глазами увидишь его смерть или приведешь его обратно. А ведь я предупреждала, всех вас предупреждала, как опасен он был. — И остается, насколько мы можем знать. Она обратилась к остальным троим. Вы все сговорились тогда против меня с этой глупой затеей. — Держи себя в руках, низким голосом сказала красавица. О, сама держи, Симфы, огрызнулась старуха. Минуту, они таращились друг на дружку, словно полаившиеся кухарки. Это катастрофа твоих рук дело. Это вы с Филоуди заварили всю кашу и скормили ее колтре. А он по наивности вам поверил и встал на вашу сторону. Я испытывала способности любимого, когда его только доставили к нам. Я знала, что он может, и я предупреждала, всех вас предупреждала. Я держала его при себе, наблюдала за ним, пыталась переделать. А когда поняла, что его не переделаешь, я вас всех предупредила. Надо было покончить с ним тогда, когда он отказался перестать задавать вопросы. Но нет, вам хотелось получить от него приплод, а Филоуди хотелось от него кое-чего еще. Он так и таскался за ним, будто влюблённая деревенщина, и вы не стали меня слушать, хотя я лично возилась с ним и знала, как сильно его намерение стать белым пророком и изменить мир. Разве мало было того, что он сбежал из-под нашего присмотра в первый раз, что разнес в дребезги всё, что мы так тщательно выстраивали на протяжении половины столетия? уничтожил нашу бледную госпожу, нашу прекрасную Элистору и кебала Робреда, и снова выпустил в мир проклятых драконов. Как можно было забыть все это? Но вы забыли. Вы не стали принимать во внимание все, что любимый испортил и разрушил, когда сбежал от нас в первый раз. Слегка повернув голову, я увидела, что Вендлайв стоит на коленях, прижав подбородок к груди и стараясь стать как можно меньше и незаметнее. Двали, рядом с ним была как кошка под градом камней, глаза сощурены, челюсть отвисла, будто в нижнюю губу ей вонзился рыболовный крючок. Трое на возвышении выслушивали упреки Капры с разной степенью недовольствия. Им явно это было уже не впервой, однако перебивать они не решались. Он был у нас в руках, голос старухи сорвался на виск любимый. Ну и имечко для такого изменника. Можно было просто держать его здесь. Он вернулся к нам по собственной воле. Можно было держать его в одиночестве или даже окружив заботой. Можно было заставить его поверить, что мы простили его, что мы поняли, как необходимо было сделать то, что он сделал, даже после того, как выяснилось, что он сбивает с пути небелов и подбивает их покинуть Клерас, вы отказывались видеть, как он опасен. Я говорила: "Убейте его", но нет. Двали из своей вечной зависти настаивала, что у него есть тайна, но никакие пытки не помогли узнать эту тайну, и все, что тебе удалось выбить из него это имя его любовника. А вы все равно отказывались меня слушать. Вы трое думали, что вы умнее меня. Пусть поверит, будто он сбежал, говорили вы. Он слишком слаб и далеко не уйдет, — говорили вы. Его можно будет снова схватить, когда мы пожелаем. Нет! отвечала я Я прямо запрещала это, но вас было трое, а я одна. Вы решили, что я старая дура. Вы выпустили его обратно в мир и скрывали это от меня много месяцев. А когда я все узнала, вы снова солгали мне. Чем больше она говорила, тем больше заводилась, обвинённая собственным гневом и правотой. Ты два ле клялась Что последуешь за любимым, и он приведет тебя к своей тайне. И что же? В последний миг он сбежал таки от тебя? Или ты сама дала ему сбежать, а? Она наставила на два лютреющий костлявый палец. Забудем пока о небелых, которых ты привела на смерть. Забудем о бесценных белых лошадях и даже об эликсирах, которые ты растратила на свои опыты. Где любимый? Двали подняла голову. Она сдерживала свою ярость, однако не скрывала ее, когда говорила: «Мертв, Я уверена в этом. мертв, как ты и хотела. И он умер так, как я желала ему умереть, от руки своего любовника. Снова и снова вонзал Фицчивал свой нож в живот любимому, потому что не узнал его после всего того, что я с ним сделала. Даже здоровый человек не выжил бы после такого". А любимый был отравлен, ослеплен и искалечен уже тогда, когда Фиц Чивол набросился на него. Я об этом позаботилась. Двали выпрямилась. Поэтому я не сомневаюсь, что он мертв. И позволив изменяющему забрать умирающего любимого, я добилась того, что они оба оставили беззащитной мою цель, того, кого они так берегли, того, кого, как им казалось, они надежно спрятали. Тут она снова схватила меня за шиворот рывком подняла на ноги. Говорю вам, вот та, о ком говорили все пророчества. И выкрикнула она, заметив, что Капра разлепила бледные губы, собираясь заговорить. И я верю, что этот ребенок не только нежданный сын, но и потомок любимого приплод, который вы симфы, Филоуди и колтри так хотели получить. Я привела ее вам. Я, двалия. Она обвела их взглядом, И тихо, угрожающе добавила: "Помните, как вы не позволили мне отправиться вместе с Иллисторой? Когда вы послали ее в мир одну, не позаботившись, чтобы было кому прикрыть ей спину? И точно так же, как я теперь смогла достигнуть цели, так и будь я с ней, она бы осталась жива". Двали держала меня за шкирку перед ними, будто пойманного кролика. Разодетый в желтые толстяк посмотрел на меня, И сказал с благоговейным трепетом: "Она и правда похожа на любимого, формой подбородка и расположением ушей вполне может быть, что она от него". Она заорала на него: "Капра, ты знаешь, что это значит Филоуди? Ты слышал вообще это слово? Сколько раз я гадала, известна ли тебе разница между мальчиками и девочками, или тебе просто все равно? Это не нежданный сын". В лучшем случае она дочь, которую жалкий предатель прижил на стороне. Даже если она и правда от любимого, кто знает, чья еще кровь в ней смешалась? Она дворняжка, дворняжка с испорченной родословной, и она не принесет нам ничего, кроме несчастий. Капра покачала головой, ее длинные серебристые волосы мягко всколыхнулись. Два ли тебя не было три года, и все эти годы сны не белов накапливались и множились. Ты говорила о том, как влияла на события, чтобы найти этого ребенка. Но я знаю, ты повлияла на них куда больше, чем способна осознать. Нас затопили кошмарные сны о гневе нежданного сына. Ужасное видение того, как пророк с двумя жизнями вершит свою месть, заставляют детей просыпаться в слезах. Сны о разрушителе. О, да, ты выстраивала цепочки событий, но твоя маленькая месть завела нас на тонкий лед. Слепой он видит путь, и волк следует за ним по пятам. Пророчество о нежданном сыне уже давно сбылось к нашему несчастью. Все свершилось, и мы искали в новых снах новый путь, но ты ты разбудила спящего волка и разгневала его внутренних драконов. Ты с твоим тщеславием и твоей злобой, твоей жаждой мести, во имя себя одной ты направила нас на темный путь. Двали была сильнее, чем казалось. Я уже знала это, но тут она подняла меня над полом и понесла, как я не выбарачивалась и не брыкалась к возвышению, она швырнула меня в капру. Я ударилась о помост под ногами женщины в голубом и грузно упала на пол, обхватив ушибленные ребра. Воздуха в груди совсем не осталось, я не могла даже пискнуть, не то что закричать от боли. Ты старая дура, два не выкрикнула это, а проговорила холодно и мрачно. Стражники схватили ее и потащили прочь от возвышения. Но и тогда она продолжала говорить спокойно, будто они ее и пальцем не тронули. Ты отказывалась читать, что мне удалось узнать, изучив множество снов. Ты не прислушалась ко мне, когда я пыталась предупредить, что за тварь вы впустили в наш дом. Я говорила, что он освободит драконов. Ты сказала, он не сможет. Я умоляла отпустить меня с Элисторой, чтобы я могла защищать ее. Вы все сказали: "Нет. Тибал Робрет справится", сказали вы. Но он не справился. И она умерла. Она умерла ужасной смертью, умерла одинокой, замерзшей калекой, а драконы, которых вы так боитесь, оказались на свободе. Двали не пыталась вырваться, стражники держали ее за локти, но, похоже, чувствовали себя глупо. Вендлайер раскачивался вперед назад на коленях, громко шмыгая носом. Я лежала там, где упала, пытаясь вздохнуть, глядя на нее. "Любимый мертв!» — продолжала она. "Я знаю это, я чувствую. Я убила его самой страшной для него смертью, и я украла клинок, который он со своим изменяющим точил на нас". Я привела вам нежданного сына из пророчеств, а вы только и способны, что смотреть с высоты своих тронов и отказываться принимать из моих рук знания. Я не удивлена, что Капра не желает слушать о моих открытиях. Она всегда меня ненавидела. Филоди способен думать только о том, как бы потешить свою похоть, а Колтре боится, что если скажет хоть слово правды, вы тут же напуститесь на него за то, каким обманщиком он всегда был. Но ты, симфы... Я была о тебе лучшего мнения. Я думала, ты умнее. Я считала, что однажды ты свергнешь остальных троих и станешь править клересом так, как им и следует править. Но нет. Все нити времен в ваших руках, но вы позволите им распуститься еще до того, как закончится наш век. Я принесла вам то, что способно отыграться за все ваши глупые ошибки, связанные с любимым, а вы сидите как жабы на камне и палец о палец не ударите. Как смеешь ты нападать на меня? Как смеешь говорить с нами в таком тоне? Стражник 10 плетей, голосом холодным как лед, приказала капра одному из стражников. Тот выпустил двалию, предоставив напарнику самому держать ее, церемонно поклонился четырем и быстро вышел из зала. Второй схватил ее за запястье. Двалия по-прежнему не сопротивлялась. 20 возразил колтри: "отличные были лошади, и больше я их уже не увижу". в его словах не было ни тени сожаления или сочувствия, он говорил так, будто просил стакан воды. Двадцать? — взъявилась капра: "да как ты можешь делать вид, будто пострадал больше, чем я? как ты смеешь?" "ну ладно, десять. — Десять. "но лошади были славные", уступил колтри и вытащив из рукава зеленый носовой платок, высморкался в него. невосполнимая утрата пропромотал он и Капра снова ожгла его взглядом так грубо, так приземленно, "10, и давайте скорее покончим с этим". И Филоуди закрыл глаза, словно не в силах был даже смотреть на происходящее. Красавица Симфы заговорила последней. "Двалия, ты зашла слишком далеко. Слишком часто я позволяла тебе выражаться со всей прямотой. Но твои оскорбления несправедливы. Я не могу избавить тебя от наказания. Пять плетей, предложила она, в голосе ее слышалось сожаление, но лишь лёгкое. Капра в ярости повернулась к ней: "Пять? Пять? Ты тоже хочешь оскорбить меня? И Колтри, который лишился целого поколения превосходных лошадей, она даже не сказала, что убила любимого, только что уверенный бутон мертв. Она ослушалась нас, пошла на Ну хорошо, десять», — согласилась Симфа. Пусть будет десять, и давайте на этом закончим. День и так выдался долгий. Капра качала головой. Закончим и покинем эту палату. Однако сегодня вечером я жду вас всех в своих покоях в башне. Послышались шаги стражника, он печатал шаг. Звон цепи музыкой сопровождал его продвижение. Я с трудом села, прислонившись спиной к возвышению, Голова кружилась, меня мутило. Стала тупо смотреть, как стражник открывает в гладком полу невидимый прежде люк и крепит цепь к кольцу, обнаружившемуся под ним. "Двали", заговорила все так же сдержанно, нет, это нечестно. Это несправедливо. Нет. Стражник, который тащил ее к кольцу, не обратил никакого внимания ни на ее слова, ни на ее попытки вонзить ногти ему в руку и вырваться. Она упиралась ногами в гладкий пол, но стражник продолжал тащить ее, нисколько не напрягаясь. Когда стражник поравнялся с напарником, тот схватил ее за волосы и защелкнул на шее железный обруч. Как она не отбивалась, он запер замок на ошейнике. И вот уже двали, которая так долго изводила меня, сидит на цепи как собака. Крепкие звенья приковали ее к кольцу в полу. Цепь была короткая, двали не могла даже встать в полный рост. Она постояла, согнувшись, злобно глядя на четырех, Потом села на корточки, скрестила руки на груди и уткнулась в них лицом изо всех сил. Вендлер часто с присвистом дышал, но не двигался с места, так и стоял на коленях. Да им же обоим это не впервой. Вдруг поняла я, когда стражник отступил на шаг и передал напарнику одну из двух палок, которые принес. Нет, не палок, с тяжёлых аплетённых рукоятей упали короткие кожаные хвосты, плети. Стражники со сознанием дела встряхнули их и пристроились по бокам от двали. Глупцы в последней отчаянной попытке зло выкрикнула она, но голос ее звенел от страха, потому что один из стражников со свистом взмахнул плетью на пробу, и началось. Ей досталось не десять ударов, а 40. По десять от каждого из четырех. Стражники били по очереди, плети поднимались и опускались мерно, как молот в кузнице. Двеля не могла сбежать. Что самое страшное, она могла успеть подставить под удар ту или другую часть тела, но стражники слишком хорошо знали свое дело или просто были слишком жестоки. Плеть всегда рассекала нетронутую кожу или ложилась поперек кровавого следа, оставленного другим стражником. Ее платье расползалось с каждым ударом. Сначала Двалии сидела, съежившись на одном месте, тонкая ткань платья, купленного капитаном для своей возлюбленной, постепенно рвалась и наконец разошлась совсем. Двалии начала коротко и пронзительно вскрикивать и передвигаться бочком, как жук вокруг кольца. Стражникам было все равно. Она не могла от них спрятаться. Растечённая плоть кровоточила. Красные капли пятнали белый пол и голые руки палачей. Когда они заканчивали, плети опускались уже на голое мясо и оставляли за собой в воздухе дуги кровавых брызг. Я и не думала, что сорок — это так много. Я зажала уши ладонями, зажмурила глаза, но каким-то образом все равно продолжала слышать звуки, которые издавала Двалия. Она не вопила от боли, не ругалась, даже не молила о пощаде. Она издавала жуткие звуки. Мои глаза раз за разом открывались, как я их не зажмуривала. Вот она, та, кто сломал мне жизнь, та, кого я ненавидела больше всех на свете. Вот она, и плети рвут, хлещут и связывают ее. С ней делают именно то, о чем я так для нее мечтала, и это оказывается отвратительно, страшно и невыносимо. Я была маленьким зверьком, попавшим в селки, Я задыхалась, скулила и плакала, но никто не обращал на меня внимания. Я описалась, намочив штаны и напустив лужу себе под ноги. В тот день мне стало понятно, что если бы я могла спасти Двалию от этого наказания, я бы это сделала. Пусть я ненавидела ее так сильно, что готова была убить, вряд ли я когда-нибудь смогу возненавидеть кого-то настолько, чтобы пытать его. Двалия изо всех сил защищала глаза, Но расплачиваться за это ей приходилось руками. Плети норовили ободрать ей плечо и мазнуть алым кончиком по щеке. Она прятала лицо в ладонях, но тыльные стороны ладони ей прикрыть было нечем. В самом начале она сидела на корточках, скрестив руки на груди, но к концу истязания лежала на полу, подтянув колени к животу и пряча лицо в сгибе окровавленной руки. Ее избивали быстро и ловко, Но в эти бесконечные, застывшем мгновения я чувствовала потоки времени, как они несутся, волоча все за собой, сметая все на своем пути. Каждый удар ложился туда, куда было предопределено. Каждый раз, когда ее истерзанная плоть содрогалась, место нового удара менялось. Но то, как оно менялось, тоже можно было рассчитать. Хотя меня так и выворачивало от происходящего, какая-то часть меня хладнокровно оценивала каждый удар. И то, как она вела себя после. Если она сдвинется вот так, видела я стражник, перенаправит руку эдак, и удар придется вот туда, а кровь полетит в точности вот так, все предопределено. Ничто не случайно. И я с ужасом осознала, как все, что мы делали, вело нас туда, где мы очутились, к тому, что происходит теперь. Еще утром у нас было тысяча возможностей, тысячи путей, которые мы могли бы выбрать, чтобы избежать такого кровавого финала. Двали могла остаться леди Обриццы, отправиться в гостиницу и дождаться своего капитана. Она могла отправить Симфу послание с глубиной почты и договориться встретиться с ней тайно. Могла прыгнуть за борт и утопиться или остаться на корабле. Так много путей позволили бы ей избежать катастрофы. Почему же она не увидела их и не догадалась, что произойдет? Как я не предвидела, что она притащит меня сюда. Я слишком плохо знала этих людей, чтобы предугадать, что теперь будет со мной. 38, 39. Стражники отсчитывали удары вслух по очереди. Тут они хором выкрикнули «сорок!» и две плети опустились одновременно. Медленно, медленно они подобрали хвосты плетей. И намотали их на кожаной рукояти, их пальцы были красны, каменные лица и сильные руки испятнаны кровью. Двалия лежала, не шевелясь и часто дышала. Кричать? Она давно перестала. Какой смысл, если это не помогает? Сколько ночей я шепотом молила отца, чтобы он отыскал меня, но мне это не помогло. Осознание того, насколько все тщетно и напрасно, накрыло меня волной и схлынуло оставив в душе пустоту и холод и свободу действовать. Капра кашлянула, прочищая горло. Если она и почувствовала что-то, глядя на тот ужас, которому по ее милости подверглось двалье, по ее голосу догадаться об этом было невозможно. Уведите ее. Заприте на нижних уровнях. Виндлайер, ты отправляйся в свою комнату. Завтра приступишь к своим обычным обязанностям. Она еще не договорила, а Вендлайер уже вскочил на ноги и поспешил к двери. По пути он оглянулся над Двалию. Рот его изогнулся к низу, потом Вендлайер бочком просочился в дверь и был таков: стражникам пришлось трудиться вдвоем, чтобы поднять Двалию. Один отцепил цепь от ее шеи, другой вытащил ее из кольца в полу и закрыл крышку люка. Потом они подхватили Двалию под руки и подняли. Она не шла, а ковыляла, шаталась и волокла ноги. Больно было слышать, как она стонет и кряхтит. На одно жуткое мгновение она подняла голову и посмотрела на меня. Глаза ее вспыхнули ненавистью. Тыльные стороны ее ладоней были изодраны в мясо, когда она прикрывала ими лицо. Двалия подняла кровавый палец, наставила его на меня и пробормотала что-то. Что она сказала? спросил Коултри. Никто ему не ответил. Возможно, никто не смог разобрать ее слов, я смогла. Теперь твой черед.